Ой, ой, это ж надо, такая молодая, умерла. Вот свинья небесная, не добрая была Всем-всем помогала сердечная, все, себя-то не берегла. Где вот он мне оставил, горя Ах, вот теперь Огорькое. будет без нее. Редкой доброты была барыня. Ой у покой, блаженной жизни Твоим Господи, и В 10 часов нас позвали к Панихиде, которые служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми христианами, которые все в слезах пришли проститься со своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но..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 эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху чепец сбит на сторону, опухшие глаза были красны, голова ее тряслась. Мне вспомнился ее разговор с отцом накануне. — Смерть Натальи Николаевны для меня страшный удар. Я не знаю, смогу ли я перенести его. Представьте, этот ангел перед самой смертью не забыл меня и изъявлял желание обеспечивать навсегда нашу с Катенькой будущность. Милосердию ее не помешали даже страдания болезни. Да-да. Конечно, конечно. Мими проливала горькие слезы, и, может быть, чувство горести ее было истинно. Но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платьице, вся мокрая от слез опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх.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 Еще сильнее ощущается ее отсутствие. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать. Я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым, стеганым одеялом. И прежде, довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Она догадалась, зачем я пришел. И хотя сама не спала трое суток, тут же поднялась. «Что, верно отдохнуть пришли, мой голубчик? Ложитесь!» «Что вы, Наталья Савишна, я совсем не за этим. Я так пришел». Да вы сами устали. Лучше ложитесь вы. Нет, батюшка, я уж выспалась. Да и не до сна теперь. Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с ней было бы для меня отрадой. Наталья Савишна, ожидали вы этого? Да и кто мог ожидать этого? Ах, мой батюшка...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 А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, что она достойна была. А ему добрых и там нужно. Ему добрых и там нужно. Как хорошо и просто она это сказала. Но я надеюсь, Бог милостив, он ненадолго разлучил нас. Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала? И она меня нашей звала. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками». И начнет целовать и приговаривать. Нашек мой, красавчик мой, индюшечка ты моя. А я бывала, пошучу, говорю, неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете. Она бывала, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять, я нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. кого она и не любила, правда сказать. Да, батюшка.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 Нет, батюшка, теперь ее душа здесь Под потолком? Где же? Там одни карнизы <связь> Да она же не ведьма, милый А когда же душа в рай отправится? Прежде чем душа праведника в рай идет Она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней И может еще в своем доме быть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 Так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить. Савишна, там. Ой, простите, коль помешал. Зачем ты, Факаша? Изюму полтора сахару четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для куть-ейс. Сейчас, сейчас, батюшка. Хорошо хоть забота есть. Они отвлекут ее от страдания. Вон, как она оживилась, открыв свой сундук. На что? Четыре фунта. И три с половиной довольно будет. Так вот, смотри на весы. А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила? Опять спрашивают. Ты как хочешь, Фока Демидович, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, а не заметит. Угу. Нет, я по тачке из-за барское добро не дам. Ну, виданное ли это дело? Восемь фунтов! Как же быть? Он говорит, все вышло.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 Через три дня после покорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна.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 бы ты знала, душа моя, как я мучилась. Как теперь рада, что ты приехала». «Да она не видит меня. Она воображает маман». «А мне сказали, что тебя нет. Вот вздох. Разве ты можешь умереть прежде меня?» Только люди, способные сильно любить могут испытывать и сильные огорчения. Но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучей, природа физической. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первые мысли ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла. Она тихо плакала, говорила про мамана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 Она также разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью по описи передала их приказчице. Потом достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренную ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитье и голуды на мундире были совершенно свежи, и сукно не тронуто молью.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 она предоставила получить своему брату. Брат ее проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную. Когда он явился для получения наследства, И всего имущество покойно оказалось на 25 рублей ассигнациями. Он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая 60 лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. У всех, у всех... Прошу прощения за обиды, которые могла невольно причинить. Вы, отец Василий, передайте господам, что я не знаю, как благодарить их за их милость. И пусть они простят меня грешную, если по глупости своей огорчила кого-нибудь. Но видит Бог... Служила им всем сердцем. Воровкой никогда не была. И варской ниткой не поживилась. Ах, да, я ж бедным ни, ничего не оставила. Вот, возьмите эти деньги, отец Василий, и раздайте их в приходе. Не тревожьтесь, голубушка. Все исполню и все передам. Господь да не оставит вас. Наталья Савишна перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает.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 Я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Я думаю, неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них? Матерь Божья, Матерь Божья, не оставь их, не оставь их не не в своей. Матерь Божья, не оставь их.